71. Ружейный ствол по-прежнему упирался в кожаную куртку инспектора Лоренца Серенака. Жак Дюпен целил ему прямо в сердце. Поляна напоминала античный храм, роль сводов в котором исполняли тополя. Священное место, где царица Шина, за деревьями углядывала сверкающая гладь реки, убегающая вдаль. Серенак пытался размышлять быстро и методично. Кто такой этот человек, что стоит прямо напротив него? Тот, кто целится ему в грудь. Является ли Жак Дюпен убийцей Жерома марваля Если да, то перед ним расчетливый осторожный преступник. Подобный тип не станет средь бела дня стрелять в полицейского, он просто блефует. Догадаться по лицу у Жака Дюпена так ли это было невозможно. Он выглядел обычным охотником... На холме, берущем на мушку кролика или куропатку, брови нахмуренные, взгляд сосредоточен, влажные губы слегка подрагивают от азарта. Не слишком удачевым охотникам, которому в кои-то веки попалась на пути крупная дичь. Серенак заставил себя проанализировать ситуацию, отталкиваясь от противоположной точки зрения. «Допустим, Жак Дюпен — просто ревнивый муж, униженный изменной жены». «Станет ли такой хладнокровно убивать соперника?» «Очевидно, что нет. Преступник Дюпен или не преступник, сейчас он блефует», — Сиренак собрался с духом и уверенным голосом произнес. «Вы блефуете, Дюпен. Не знаю, псих вы или нет, но вы в меня не выстрелите». Жак Дюпен побледнел, как полотно. «Я Наверное, его сердце отчитывало удары так медленно, что кровь перестала поступать в сосуды, расположенные выше шеи. Одной рукой он сжал оружейный ствол, вторая по-прежнему лежала на спусковом крючке. «Оставьте свои игры, Серенак! Не стройте себя героя! Вы что, до сих пор не поняли? Вы на самом деле хотите крови?» Мысли в голове Серенака пришли в смятение. Инспектор понимал, что у него всего несколько секунд на принятие решения. «Надо довериться инстинкту». Как ему не хватало времени, если бы только можно было все хорошенько обдумать, а еще лучше обсудить с Илью Беновидишем, его знаменитые три колонки, найти точки соприкосновения между Жеромом, Марвалем и прочими неизвестными элементами дела, кувшинками, живописью, детьми, почерком убийцы, тридцать седьмым годом. С каждым вдохом ледяной ствол ружья давил на грудь ему все сильнее. Их разделяло примерно полметра длина оружейного ствола. «Вы ненормальный», — тихо сказал Сиренак, опасный и сумасшедший. «Я вас посажу. Я или кто-то другой, но вы будете сидеть». Под тополем скачал на ноги Нептун, разбуженных голосами. Посмотрел в их сторону и насторожил уши. «Сиренак», — закричал Жак Дюпен, — «вы будете меня слушать или нет, черт вас возьми? Вы ничего не сможете сделать, я не отпущу Стефани. Только попробуйте мне помешать, клянусь, я убью ее, а потом сам застрелюсь». «Вы думаете, что любите Стефани?» «Тогда кажите свою любовь. Откажитесь от нее. И она останется жить. Вы останетесь жить. Все будут счастливы». «Глупый шантаж. Это не шантаж, серенак!» Дюпен уже орал. «Я с вами не торгуюсь. Я говорю вам, что случится, если вы не уберетесь с моего пути. Я на все способен. Мне нечего терять. Дошло? Зовите хоть всех легавых мира, вы меня не остановите!» Ружье давило ему в грудь со страшной силой. Серенак понимал, что упустил время действовать. Дюпен следил за каждым его движением. Он успеет нажать на спусковой крючок. Инспектор оставалось рассчитывать только на слова. «Ну, если вы меня убьете, то в любом случае потеряете Стефани». «В любом случае». Жак Дюпен, не сводя с инспектора глаз, медленно отступал от него. «Хватит болтать!» И так столько времени зря потратили. В последний раз говорю вам, инспектор, черкните три слова и Это не так уж трудно. Вы быстро обо всем забудете. И никогда сюда не возвращайтесь. Только от вас зависит, прольется кровь или нет. Неожиданно Жак Дюпен сложил губы трубочкой и свистнул. На его зов примчался Нептун. Думайте, Серенак, быстро! Серенак не сказал ни слова, лишь машинально положил руку на лохматую собачью голову. «Вы ведь знаете Нептуна, инспектор. В же Живерни все знают Нептуна. Но веселая собака обожает играть с детишками, все его любят. Да его нельзя не любить. Он добряк и мухи не обидит. Я самого люблю. Сто раз ходил с ним на охоту». Ружье мгновенно опустилось вниз. К коленям инспектора Серенака оказалось в двадцати сантиметрах от морды Нептуна. Пес смотрел на людей с детским доверием, не дать не взять ребенок, глядящий на родителей, — Тишину под тополями разорвал звук выстрела. Это был выстрел в упор. Голова собаки разлетелась клочьями. Пёс рухнул на землю бесформенной массой. Рука Серенака повлажнела от крови, его рубашку и брюки забрызгало кровавыми ошметками. В его сердце закрался панический страх, лишая способности ясно мыслить. Дюпен снова поднял ружье и в долю секунды упер его в грудь инспектору. «Думайтесь, Ренак, быстро!»